19. Групповая психотерапия. В момент известия о том, что к отряду присоединяется еще один человек, вызвало всеобщее угрюмое недоумение, то появление самой мисс в один миг его рассеяло. Стоило только ей переступить порог комнаты и, развернув голос голову так, что подбородок едва не коснулся левого плеча, глубоким грудным голосом произнести «Привет, мальчики». Как все вокруг тотчас же пришло в движение. Глядя на происходящее, можно было подумать, что лейтенантские нашивки каким-то непостижимым образом сорвались с груди Андрея и, порхнув по воздуху, обосновались на пятнистом леопардовом костюме МИИС. Внимание все кто находился в комнате, за исключением, пожалуй, только, как всегда, молчаливо убурюмого Джемми, оказалось сосредоточенным на женщине, а лейтенанта, который привел ее, никто вроде как и вовсе не замечал словно он растворился вдруг в воздухе или стал невидимкой. МИИС превратилась в центр притяжения, а ядро атома, вокруг которого, словно электрончики, весело крутились солдаты, быстро переодевшиеся при ее появлении из домашних халатов в свежевыстиранные и отутюженные полевые мундиры. А Шагади выставлял напоказ свои сержантские нашивки с такой гордостью, словно это были генеральские треугольники. Андрей подошел к кровати и, приподняв подушку повыше, прилег на нее, закинув ноги на спину. Ребята имели полное право немного почуметь. Они уже бог знает, сколько не видели женщины. Тем более такой красотки, которую превратилась в статусе МИИС. Андрей был даже рад тому, что внимание самой МИИС хотя бы на какое-то время переключилось с него на других представителей мужского пола. Спору нет. Меиз ему нравилась. И что самое удивительное, Андрей понял, что она нравилась ему и прежде, в облике лысого худосочного иноформа, с тонкими ногами и руками, похожими на коряги. Это было, конечно же, не безумное и почти неосознанное влечение мужчины к женщине. Внешне Меиз в ту пору и на женщину-то была не похожа. А то необыкновенно волшебное состояние, когда при встрече... Прежде совершенно незнакомым тебе человеком, после первых двух-трех фраз, прозвучавших между вами, ты вдруг осознаешь, что вы можете отлично понимать друг друга и вовсе не произнося никаких слов. И если бы тогда Дел не забил ему голову своей любовью к Лайзе... Ладно, проехали. Андрей поднял подушку повыше, чтобы лучше было видно, что происходит возле стола. Похоже было на то, что Шагоди вдохновенно излагал мисс свой план побега в Кедлмар. Мало того, он ждал от нее одобрения. Расскажи кто другой Андрею, такое про сержанта Шагоди он бы ни за что не поверил. Андрею нравилась МИИС. И ее новая внешность ему тоже, чего уж греха таить, нравилась. Но что совершенно выводило его из состояния равновесия, так это бурный поток неукротимой жизненной энергии, бивший из Мии с такой силой, что, казалось, он никогда не иссякнет. Должно быть, причина ее нынешнего состояния крылась в том, что впервые за долгие годы Мии наконец-то почувствовала себя настоящей женщиной, при виде которой у мужиков отваливаются нижние челюсти и глаза лезут на лоб. И она хотела сполна насладиться этим новым для нее чувством. Это можно было понять, но сносить это было невозможно. После двух часов, проведенных с МИИС в кафе, Андрей чувствовал себя словно первоклассник, которому впервые удалось ускользнуть из-под неусыпного надзора с строгой мамаши. Ему было легко, радостно и немного смешно. Он посмотрел на Джемми, подмигнул ему и улыбнулся, а Джемми улыбнулся ему в ответ. Снова посмотрев на компанию возле стола, Андрей полымал на себе взгляд МИИС. Находясь в центре мужского внимания, женщина, тем не менее, ни на минуту не оставляла без присмотра объект собственных интересов. Причем, по тому, как она это сделала, можно было догадаться, Только о притязаниях МИИС, но вовсе не о том, что она уже считала лейтенанта своей безраздельной собственностью. И что самое смешное, меньше всех остальных об этой женской хитрости подозревал сам Андрей. Посмотрев на развалившегося на кровати Андрея, МИИС недовольно наморщила свой хороший киносик. Гримаска недовольства появилась на ее лице всего лишь на одно мгновение, Но этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы ее заметили и остальные. «Послушай, Джак!» Проследив за взглядом МИИС, обратился к лейтенанту Лантеру. «Ты, возможно, не заметил, что у нас в костях женщина?» «Ну, как же, не заметил!» Не меняя положение, усмехнулся Андрей. «Видит, и я ее сюда привел!» «Ну так прояви должное уважение!» Поддержал Лантера Эйнер. «Что ты имеешь в виду?» – поинтересовался Андрей. «В присутствии дамы следует вести себя прилично». «Хорошо», – с готовностью согласился Андрей. «Я не стану ковырять пальцем в носу, чесать голые пятки всей пятерней и плевать на пол». Быстро глянув на сидевшего слива от него Джемми, Андрей снова заговорщически подмигнул ему. «Своим непристойным поведением, Джак, ты бросаешь тень на всех нас». Чувством оскорбленного достоинства произнес Кадиш. «Непристойным, говоришь?» Андрей приподнялся на локте, но ног со спинки кровати при этом не убрал. Хотя находиться в таком положении было в высшей степени неудобно. Тебе, может быть, напомнить, что ты вытворял, когда находился пьяным на дне рождения гробтика? «Ну, при здесь это?» Кадиш возмущенно взмахнул согнутой в локте рукой с прямой, как лезвие ножа, ладонью. Однако угроза лейтенанта выполнила свое назначение. В дальнейшем разговор Кадиш больше не встревал. «Быть может, кому-то еще мое поведение кажется непристойным?» — обратился Андрей к остальным, снова откидываясь на подушку. «Я не имею ничего против того, что ты закинул ноги на спинку кровати, Джак», — размеренно произнес Шагади. «Я и сам порой так делаю». Но присутствие женщины требует соблюдения определенных правил приличия. «Будь добр. Составь для меня полный список всех этих правил», — попросил Андрей. «Первое. Не класть ноги на спинку кровати», — все так же спокойно и ровно произнес Шагадди. Андрей скинул ноги со спинки и рывком сел на кровати. «Все довольны?» — посмотрел он на окруживших ми солдат. «А теперь послушайте мои правила». Командир здесь я, а она. И отдавать приказы здесь имеет право только один человек — я. Для доходчивости Андрей ткнул себя указательным пальцем в грудь и еще раз повторил. Я и никто другой. Здесь какое-то недоразумение. С глуповатым видом хлопнула ресницами мисс. Я даже и не пыталась командовать. Зато ты очень красноречиво морщила свой маленький носик. Зверем глянул на нее Андрей. «Так ты и подумал, что это относится к тебе?» С ужасом всплеснула руками Меис. «Дорогой мой!» Сорвавшись с места, она кинулась к кровати, на которой сидел Андрей. «Прекратить немедленно!» Вскочив на ноги, закричал Андрей. «Я тебе вовсе не дорогой, Меис. Мы просто друзья. Называй меня Джак или лейтенант Абстракт, как тебе больше нравится. Но чтобы никаких дорогих, милых и единственных я тебя больше не слышал!» — Можешь обращаться так ко мне, Меис, — предложил Лантер, — и я возражать не стану. мисс как будто даже и не услышала его реплики. — Хорошо, лейтенант Абстракт, — сухо произнесла она, но при этом в глазах ее скакали, дергая друг за друга за хвосты озорные чертики. — Это все, что вы хотели мне сказать? — Все. Андрей устало провел ладонью по лбу. — Впрочем, обращение на «вы» совсем не обязательно. — Добавил он вполголоса «А как станете обращаться ко мне вы, лейтенант?» С хитринкой в голосе спросила МИИС. «Как?» Андрей растерялся, чувствуя какой-то подвох, но пока еще не в силах понять, в чем именно он заключается. «Как как обычно?» мисс ждала, не произнеся ни слова. Вместе с ней, затаив дыхание, ждали чего-то и все остальные. «Ну, просто по имени. мисс «Однако полчаса назад», — лукаво улыбнулась Меис, — «когда мы сидели в кафе, вы сами, лейтенант, назвали меня самой очаровательной женщиной всего межзвездного пространства, пока еще не занятого запредельной реальностью». Комната едва не взорвалась от оглушительного хохота. Смеялись все, включая даже всегда невозмутимо спокойного Джемми взглянув на которого, Андрей понял, что лишился последней опоры. Он не понимал, что происходит. Его подчиненные подняли его на смех, и причиной тому было всего лишь появление в их коллективе симпатичной девицы. Это было похоже на бред. Кто теперь командовал этим отрядом? Кто мог удержать этих людей в подчинении? Кто возьмет на себя ответственность за все последствия спланированной операции? Кто угодно, только не он. Сорвавшись с места, Андрей кинулся к двери. Он не мог больше здесь оставаться. Ему нужен был воздух. Да стой же ты, чудило! Шагади поймал его у самой двери, схватив за ремень. Куда собрался? Тебе что за дело? Андрей сделал попытку вырваться, но Шагади не думал отпускать его. Тогда Андрей схватил удерживающую руку Шагади возле запястья, Быстрым кистевым движением повернул ее, надавив одновременно пальцем на выступающий сустав большого пальца. И как только хватка пальцев слегка ослабла, резко дернул рукой вверх. В следующее мгновение Шагади уже лежал на полу, раскинув стороны ноги и, неудоумевающе глядя на склонившегося над ним лейтенанта. «Справился!» — с укором произнес сержант и протянул Андрею руку. Андрей взял Шагади за руку и помог ему подняться. «Ладно, Джак». Шагоди по-дружески хлопнул Андрея по плечу. «Извини, похоже, мы несколько перестарались». «Что значит перестарались?» Андрей посмотрел сначала на Шагоди, а затем перевел ничего не понимающий взгляд на остальных участников разыгранного представления. «Что здесь, собственно, происходит?» «Ну, мы решили немного развлечься», — голос Кадиша звучал поздно. Покаянно, но, судя по тому, как блестели его глаза, виноватым он себя вовсе не чувствовал. А заодно и тебя встряхнуть. А то ты в последнее время выглядишь так, словно реки на тебя покусали. Да нет, при здесь рекины? Недовольно помольфился Эйх. Кадишу только позволь говорить, он наплетет того, что и сам Гурк великолепно не разберет. Просто нам показалось, что после того, как было принято окончательное решение вернуться в Кедалмар, «Ты весь в себя ушел. Постоянно о чем-то думаешь, а на то, что происходит вокруг, вроде как и вовсе внимания не обращаешь». «Разве?» – удивленно поднял бровь Андрей. «Конечно!» – подтвердил слова Эйхал Лантер. «Вот недавно мы специально для тебя пиво арктурианское заказали, а ты к нему даже не притронулся». Ища поддержки, Лантер посмотрел на остальных своих товарищей. «Убеди нас в том, что это нормально, и мы навсегда оставим тебя в покое». «Навсегда?» — с сомнением прищурился Андрей. «Ну, шагоди задумчиво поскреб затылок. По крайней мере, на какое-то время». «Пойми нас правильно, Джак!» — снова встрял в разговор Кадиш. «Возвращаясь в Кедлмар, мы хотели бы быть уверенным в том, что наш командир незаконченный псих». «Что?» — брови Андрея возмущенно взлетели, взлетели наверх. «Псих? Кто? Я?» «Не принимай близко к сердцу, Джак!» Эйх незаметно ткнул Кадиша локтем в живот. Кадиш снова несколько перегнул палку. «Ну, знаете!» Не найдя, как продолжить начатую фразу, Андрей только возмущенно всплеснул руками. «И кому же, позвольте узнать, пришла в голову эта идиотская идея насчет группового сеанса психотерапии?» Все солдаты одновременно смущенно потупили взгляды. В комнате воцарилась тишина. Андрей тоже на всякий случай посмотрел на пол, но, не заметив там ничего достойного внимания, вновь поднял взгляд на своих подчиненных. «Кто все это придумал?» С угрозой в голосе повторил он свой вопрос. «Инициатором была я». Приподняв руки до уровня груди, мисс чуть развела их в стороны. «Ты!» Андрей, казалось, отказывался верить этому добровольному признанию. «Если тебе непременно нужно...» «Кого-нибудь покарать?» мисс со скрытым вызовом скрестила руки на груди. «То этим человеком, вне всяких сомнений, должна стать я». «Какое благородство!» насмешливо скривился Андрей. «Но ты забыла о том, что мы с тобой всего пару часов назад случайно столкнулись у дверей палаты профессора Кармера». «Небольшая поправка». мисс подняла вверх указательный палец. «Эта встреча не была случайной». «Не придумывай, Меис». С укором покачал головой Андрей. «Мне было известно о том, что ты находишься в медицинском отсеке, так же, как и причина, по которой ты там оказался». Спокойно и обстоятельно приступила к объяснению мисс. «Я предположила, что после этого ты пожелаешь нанести визиты тем своим знакомым, кто так там находится, и, как видишь, не ошиблась». «Я мог бы выбрать и другое время для встречи с профессором Кармером, Исключительно из чувства противоречия заявил Андрей. «Не забывай о моих парапсихологических талантах», — напомнила ему МИИС. «Я на расстоянии отслеживала каждый твой шаг». «А как же спектакль, который вы здесь разыграли?» «Когда вы успели обо всем договориться?» «МИИС заходила к нам во время твоего отсутствия», — ответил Андрею Шагоди и объяснила, как мы должны себя вести при твоем появлении. «Но зачем?» Андрей едва ли не с отчаянием протянул обе руки вперед, обхватив их открытыми ладонями вверх. «Ради чего вы затеяли эту самодеятельность?» «Мне посоветовал это Алексей Александрович», сказала мисс, присаживаясь на краешек кровати, на которой до этого лежал Андрей. Алексей Александрович автоматически повторил следом за ней Андрей, пребывая в состоянии полнейшего замешательства. «Откуда ты знаешь куратора?» «Ну, я же сказала тебе, что первым делом, выйдя из больничной палаты, освоила информационную сеть статуса. Алексей Александрович сам вышел на меня, когда я просто бесцельно бродила по сети». «И что?» – все с тем же растерянным видом спросил Андрей. «Во время вашей последней беседы с куратором твой психологический настрой вызвал у Алексея Александровича некоторые опасения». Министерство тоже откинулась назад, опершись на руки». — Что это за фраза такая? Некоторые опасения! — возмущенно взмахнул руками Андрей. — Куда конкретнее выразился Кадиш, когда сказал, что я попросту спятил. — Вопреки заверениям доктора Кадиша, — усмехнулась Меис, — речь идет вовсе не о состоянии твоего психического здоровья. Алексей Александрович опасается, что в результате тяжелых испытаний последних дней в твоем сознании могли сформироваться состояние. И закрепиться некоторые психологические блоки, которые сослужат всем нам не лучшую службу, когда мы вернемся в Кедлмар. А то, что тебе пришлось расстаться со своим напарником, может только усугубить положение. И в чем же конкретно заключается причина моего недуга? В том, что ты считаешь себя ответственным за то, что происходит в Кедлмаре. И... Вместо того, чтобы изживать это чувство, ты культивируешь его в своей душе, словно пытаешься вырастить монстра небывалых размеров. Прищурившись, мисс наклонила голову так, что широкая волнистая прядь ее огненно-рыжих волос коснулась плеча. — Послушай, Абстракт, а может быть ты мазохист? Может быть ты получаешь от этого некое непонятное нам извращенное удовольствие? — Ну это уж совсем глупо, — усмехнулся Андрей. Однако усмешка у него получилась какая-то вымученная и совершенно неубедительная. «Глупо!» — мисс чуть приподняла бровь. «Ты хочешь сказать, что не винишь себя не непрестанно в том, что не уделил свое время достаточно внимания Юни? Или не думаешь о том, что сейчас все могло бы быть совершенно иначе, если бы ты просто поговорил с ним?» вовсе «Да нет, но ну не совсем все так, как ты думаешь». «А смерть Юни? Ты хочешь сказать, что не считаешь себя виновным в его убийстве, в самоубийстве? Сколько и чего ты готова отдать за то, чтобы он сейчас находился здесь вместе со всеми?» Андрей уронил голову на грудь. «Все», – произнес он едва слышно. «Почему ты никогда даже не пытался поговорить об этом с нами, Джак?» Почти так же тихо спросил Лантер. «Я не имел на это права», — ответил Андрей. «Для того, чтобы объяснить вам все, что происходит со мной, я должен был бы рассказать вам о статусе». «Но теперь-то мы знаем все о нем», — солидно произнес Кадиш. «И вам стало от этого намного легче?» Горько усмехнулся Андрей. "Ты не должен замыкаться в себе, Чак", произнесла мисс, совершенно не свойственная для Доном. "Человек не в состоянии в одиночку нести тот психологический груз, который ты упорно пытаешься взвалить себе на плечи. Раньше тебе было проще, потому что рядом с тобой постоянно находился друг, который понимал тебя так же хорошо, как ты сам, и с которым ты мог свободно обсуждать все свои проблемы". А теперь ты ведь до сих пор даже со самому себе не можешь ответить на вопрос: правильно ли поступаешь возвращаясь в Кедделмар? верно, кивнул Андрей. но тем не менее я принял решение вернуться и не собираюсь от него отступать. А ты знаешь, что произойдет с тобой, если ты в таком состоянии вернешься в Кедделмар? спросила Миис и сама же ответила на заданный вопрос. — Запредельная реальность снова выведет из строя твои нерочипы, которые сегодня заменили врачи, и твое сознание, образно выражаясь, взорвется от непомерной психологической нагрузки, которая вновь навалится на тебя. — И что я должен сделать, чтобы это предотвратить? — спросил Андрей. — Ты должен понять, что ты отнюдь не всесилен. Ты такой же человек, как и все, способный ошибаться и допускать промахи. Люди вокруг тебя гибли и будут продолжать гибнуть вовсе не по твоей вине, а потому, что ты находишься в самом центре водоворота событий, где смерть куда более обычное явление, чем рождение новой жизни. И так будет всегда, до тех пор, пока будет продолжаться наша борьба, или пока ты сам не пожелаешь отойти в сторону. — Быть может, ты права, — устало пожал плечами Андрей, но — Я все равно не могу понять, чего вы, собственно, пытались добиться, действуя по наущению Алексея Александровича. — Не только по его, как ты выразился, наущению, но и в точном соответствии с разработанным им сценарием, — несла необходимую поправку МИИС. — Алексей Александрович, вне всяких сомнений, гений. Признаться, у меня самой вначале были серьезные сомнения в том, что предложенный имплант сработает. Но, как ни странно, он оказался прав. Быть может, самому тебе все то, что произошло с тобой с момента, когда сознание Колтрейна покинуло твое тело, кажется несусветной глупостью, но, по-моему, нам удалось пробить изрядную брешь в стене бункера, в котором ты пытался спрятаться от всего мира. Фактически навалившись на тебя скопом, мы спровоцировали тот нервный срыв, который непременно произошел бы с тобой по возвращении в Кедлмарр. Здесь же его вначале частично погасили имплантированные нейрочипы, а затем мы просто объяснили тебе, что все это было сделано в твоих же собственных интересах. Надеюсь, ты за нас, ты на нас за это не в обиде. С убийственно мрачным выражением на лице Андрей пересек комнату и присел на кровать, с которой незадолго до этого его заставило подняться настоятельное требование всего коллектива убрать ноги со спинки. Поставив локти на колени, Андрей возложил подбородок в чашу из разведенных в сторону ладоней. «И ты, Джейми?» — упавшим голосом спросил он у сидевшего напротив него солдата. Джейми улыбнулся и молча кивнул. Андрей наклонил голову и, запустив пальцы в волосы, замер в полной неподвижности, с опущенными плечами и согнутой спиной, на которой были... Сосредоточены взгляды всех, кто находился теперь в комнате. Даже Джеми, сидевший напротив лейтенанта, вытянув шею, попытался взглянуть на его спину, словно на ней должен был появиться ответ на интересовавший всех вопрос. — Ну и что теперь? — Кажется, мы несколько переборщили, — прошептал Кадиш на ухо Эйху. Эйх неопределенно, но выразительно поморщился и махнул рукой. Лантер. Голос лейтенанта прозвучал глухо из-за прижатых к лицу ладоней. Лантер, чье имя было названо, растерянно посмотрел по сторонам, ища поддержки у товарищей. Никто не произнес ни слова. Только Шагоди оботряюще похлопал Лантера по плечу. Лантер. Андрей поднял голову и отыскал взглядом того, кто был ему нужен. Взгляд лейтенанта был, в общем-то, спокоен но из-за взъсколоченных волос вид у него был несколько диковатый. Лантер быстро, лантер быстро облизнул губы. Я здесь, Джак. Вижу, что здесь, усмехнулся лейтенант. А где пиво? Какое пиво? Растерянно хлопнул глазами Лантер. Арктурианская, которую по твоим словам вы заказали для меня, а я пить не стал. Так, Джак, лантер снова растерянно посмотрел на тех, кто стоял рядом с ним. «Его уже того... Ну, в смысле... Ну, выпили!» «Ну так закажи новое!» Андрей поднялся и, сунув большие пальцы под ремень, разогнал складки на куртке. «Должен же я доказать вам, что теперь со мной все в порядке!» «Конечно, Джак!» Лантер радостно улыбнулся и кинулся к стене с информационным экраном. Коснувшись рукой экрана, Лантер заставил его включиться. Но после этого рука его зависла в воздухе. Он не мог прочитать меню, написанное на непонятном ему языке, и не знал, как переключить систему на кедлмарский. Без поддержки Дэлла Ландр мгновенно лишился всех навыков обращения с информационной сетью, которые прежде казались ему невероятно простыми. — В чем проблема? — на свежем осведомился Андрей лантер молчал, прикусив верхнюю губу, он пытался с напряжением мыслей и волей проникнуть в смысл слов на незнакомом языке, знаки которого были похожи на перекрещивающиеся под различными углами палочки. Надежды на успех не было, но лантер не желал сдаваться, ведь совсем недавно у него это получилось. И вдруг произошло чудо, на него снизошло озарение. Непостижимым образом лантер вдруг понял, что нужно было делать, и пальцы его стремительно забегали по строчкам меню. Сделав заказ, Лантер обернулся и радостно посмотрел на лейтенанта. «Готово!» — с гордостью сообщил он. Признаться, Андрей рассчитывал, что беспомощность солдата перед электронным оборудованием статуса станет его маленькой местью за то, в каком идиотском положении он оказался. Теперь же предвкушаемая сладость отдавала запахом копченой рыбы не первой свежести». Андрей с подозрением посмотрел на МИИС. Кроме нее, никто другой из присутствующих в этой комнате не мог помочь Лантеру справиться с информационным экраном. — Я сделала это для тебя, дорогой! — обворожительно улыбнулась Андрею МИИС. Андрей тяжело и безнадежно вздохнул и закатил глаза к потолку. — Мы разве еще не закончили нашу игру? — с отчаянием простонал он. «Любая игра, в которую играют люди, основана на элементах реальной жизни», — спокойно ответила ему МИИС. «Ты никогда прежде об этом не слышал?» «Ты хочешь сказать, что будешь, как и прежде, обращаться ко мне, дорогой?» — спросил Андрей, недобро прищурившись. В интонациях голоса, каким был задан вопрос, присутствовало нечто такое, что заставило МИИС призадуматься, прежде чем ответить. Она попыталась скользнуть сознание Андрея, чтобы узнать, что у него на уме, но Андрей, помятуя о незаурядных парапсихологических способностях своей собеседницы, позаботился на этот раз о том, чтобы заблаговременно выставить мысленный блок. Блок был довольно простым, но действенным. Сломать его ничего не стоило, но обойти так, чтобы человек, выставивший его, ничего не заметил, было практически невозможно. Мисс растерянно хлопнула глазами и, хотя понимала, что это ее не спасет, улыбнулась Андрею одной из самых обворожительных своих улыбок. Спас ее звуковой сигнал, возвестивший, что прибыло заказанное пиво. Лантер торопливо толкнул дверь рукой, створка ушла в стену. — Ваш заказ, господа! приветливо улыбаясь всем присутствующим и толкая перед собой сервировочный столик, в комнату вошел еще один лейтенант Абстракт. «Вот это да!» — удивленно уставился Надела Кадиш. Остальные проявили свое удивление не так откровенно, но тоже, судя по всему, были поражены удивительным сходством командира с человеком, доставившим пиво. В первый момент никто даже не обратил внимания на девушку, одетую в форму пехотного офицера кедлмарских вооруженных сил, которая тоже переступила порог, прежде чем дверная створка встала на свое место. «Что отмечаем?» Дэл толкнул сервировочный столик к обеденному столу и, взглянув на Андрея, улыбнулся. «Надеюсь, не радость расставания со мной?» Только сейчас дел обратил внимание на мрачную мину, застывшую на лице его двойника. «Что случилось?» — спросил он с некоторой тревогой. — Ответь мне честно, Дэйл. Медленно, тщательно артикулируя слова, произнес Андрей. — Твое появление здесь именно в эту минуту было чисто случайным? — Конечно, — уверенно ответил Дэйл. — А что у вас здесь происходит? Он недоумевающе посмотрел сначала на каждого из солдат, затем на рыжеволосую женщину, лицо которой было ему незнакомо. «Кто-нибудь может объяснить мне, в чем дело?» — потребовал он, обращаясь одновременно ко всем. Андрей улыбнулся, сделал шаг вперед и, обняв Дейла, похлопал его по спине. «Я знал, что на тебя я всегда могу положиться, напарник», — чувством произнес он. «Ну, конечно!» — все еще несколько растерянно подтвердил Дейл. «А для чего же еще нужны друзья?» Держа руку на плече Дейла, Андрей развернул его лицом к солдатам. «Знакомьтесь, ребята!» – провозгласил он, хлопнув Дейла на этот раз по плечу. «Это мой брат, про которого я вам уже говорил. Его зовут Дейл Колтрейн. Ну, а тебе, Дейл, надеюсь, не нужно представлять этих охламонов. Каждый из них прекрасно известен тебе по моим рассказам. Рад буду поработать с вами в одной команде», – улыбнулся Дейл. «Твой брат уже бывал в Кедлмаре? — спросил, обращаясь к Андрею Шагоди. — Доводилось бывать, — ответил Дейл. — И ты служил в армии, Кедлмара? На этот раз Шагоди адресовал свой вопрос самому Дейлу, который, как и все присутствующие в комнате, за исключением мисс, был одет в армейскую форму. — Да. Улыбка медленно сползла с лица Дейла. Он почувствовал, что Шагоди задает свои вопросы не, с... не с... просто из праздного любопытства, Сержант был, как всегда, осторожен и бдителен, и, судя по его поведению, незнакомый человек, хотя и был представлен командиром, все же по какой-то причине не внушал ему полного доверия. «В чем дело, Шагоди?» Андрей тоже почувствовал возникшее напряжение. «Если у тебя имеются какие-то сомнения, то я могу подтвердить, что Дэл действительно служил в армии Кедалмара». «Может быть, и служил», — медленно проговорил сержант, — и ткнул пальцем в шеврон на левом рукаве куртки дела Но только не в подразделении Кейзи. — Ах, это! — Андрей усмехнулся и снова потрепал Дэйла по плечу. — В статусе же настоящую форму не отыскать. Вот он и скопировал ту, что на мне. В конце концов, все мы Кейзи, если решили возвращаться в Кедалмар. Объяснение, предоставленное командиром, вполне удовлетворило Шагадди. А как насчет звания твоего братца уже куда более дружелюбно поинтересовался он звание наклонившись андрей посмотрел на желтый треугольник на груди своего двойника тут ты дел определенно допустил промашку укоризненно покачал он головой насколько мне известно ты успел дослужиться только до сержантского чина дел приоткрыл рот собираясь возразить андрею но тут подняв руку не позволил ему говорить и «Поменяй нашивки, дейл ласково произнес он, — «чтобы не вносить ненужной путаницы. Мы ведь с тобой и без того похожи». Да, лейтенант, коротко кивнул Дэйл. Оставив Дэйла знакомиться с солдатами, которые даже и не догадывались о том, что они уже давно знают друг друга, Андрей обратил свое внимание на тихо стоявшую у двери Лайзу. «Рад видеть тебя в добром здравии, Лайза», — улыбнулся девушке Андрея. — А то в последний раз, когда мы с тобой виделись, ты выглядела, надо признаться, не самым лучшим образом. — Я уже поблагодарила Дейла за мое спасение, — тихо произнесла Лайза. — Но в этом была и твоя заслуга, поэтому... — В этом была заслуга всех, кого ты сейчас видишь перед собой. Широким взмахом руки Андрей обвел комнату. — Так что можешь разом сказать всем нам одно большое Спасибо. «Спасибо!» — громко произнесла Пакедл Марски Лайза. Руки ее разлетели в стороны, словно она хотела обнять всех, кого видела перед собой. Но все смотрели только на ее правую руку. Кисть руки и запястья, изуродованные прикосновением запредельной реальности, были похожи на коричневатый, очищенный от плотной коры древесный корень, пролежавший какое-то время в воде. «Врачи ничего не смогли сделать с твоей рукой?» — негромко спросил Лайзу Андрей. «Они смогли заблокировать дальнейшее распространение процесса трансформации, но запустить его в обратном направлении, к сожалению, не сумели», — ответила Лайза. «Мне предложили заменить руку на биопротез, но я отказалась». «Почему?» — удивленно подняла бровь Меис. «Мне заменили все тело, и я вовсе не стала чувствовать себя от этого хуже». — У тебя, насколько мне известно, просто не было другого выхода, — ответила Лайза. — Я же хочу остаться при своей руке. Пусть даже изуродованная, она все равно является частью моего тела. мисс не понимающая, пожала плечами, но ничего не сказала. Ей лучше, чем кому-либо другому было известно, что чувствует человек, тело которого постоянно перетерпевает изменения, последствия которых непредсказуемы но она не считала нужным делиться этим с кем бы то ни было. Для того, чтобы понять, как можно ненавидеть свое собственное тело, нужно какое-то время самому побыть в шкуре и на формах. «Да, кстати», — словно случайно вспомнив о какой-то мелкой и совершенно незначительной детали, обратился к Андрею Дейлу. «Лайза отправляется в Кедлмар вместе с нами». «Серьезно?» Произнося это слово, Андрей медленно развернулся на носках и посмотрел на Дейла круглыми, как два блюдцами, глазами. «Ну да», — коротко кивнул Дейл. «Полагаю, что спрашивать о том, откуда и стало известно, о том, что в Кедлмар отправляется новая экспедиция, не имеет смысла». Голос Андрея был спокойным, но легкое подергивание края левой брови не предвещало ничего хорошего. Прежде еще на земле, в пору работы в Институте медико-биологической химии, зуд в области левой брови начинал досаждать Андрею в тот момент, когда он чувствовал, что все идет наперекосяк и тщательно спланированный, аккуратно подготовленный эксперимент близок к срыву. Оказавшись в одном теле с Дейлом, он ни разу не испытывал ничего подобного. Но вот сейчас это старое, хорошо знакомое чувство вернулось к нему. Все валилось из рук. Труд многих дней готов был рассыпаться в прах. Для того, чтобы предотвратить это, существовал единственный способ – переломить ситуацию в корне. Относительно к нынешней ситуации, не позволять никому, даже самому близкому другу, которого он сам при всех назвал братом, ставить под сомнение его право отдавать приказы и требовать их неукоснительного исполнения. «Об экспедиции Лайзи рассказал я». Не стал отрицать очевидное Дейл. «Ты ведь сам посоветовал мне поговорить с ней откровенно!» «Боюсь, что ты неправильно меня понял!» С видом Андрей медленно покачал головой. «Я вовсе не то имел в виду!» «Сейчас главная тема, которая всех нас интересует и волнует, — это Кэдлмар!» «Я, кажется, пропустил что-то принципиально важное!» Серьезным видом Андрей сдвинул брови к переносице. «Давно в Кэддлмаре открыли парк культуры и отдыха, входные билеты в которых продает кафа». «Чего?» — приоткрыл от удивления Рот Кадиш. Джемми посмотрел на него, беззвучно усмехнулся и покачал головой. «Я отправляюсь в Кэддлмар вместе с вами», — твердо и уверенно произнесла Лайза. «Кто тебе об этом сказал, дорогая?» — с жалостью посмотрел на нее Андрей. «У меня свои счеты с запредельной реальностью!» Лайза подняла вверх свою изуродованную руку. «Хочешь начать свою маленькую вендетту?» усмехнулся Андрей. «Твое счастье, что ты не помнишь ничего из того, что произошло в Кедлмаре после прорыва запредельной реальности. Мне рассказал об этом Дейл». «Если тебя увлекли рассказанные им истории, то ты можешь оставить Дейла при себе в статусе, и он поведает тебе еще много чего интересного». — Я отправляюсь в Кедлмар. Тебе нечего там делать. Там сейчас только грязь и смерть на каждом шагу. Я не буду для вас обузой. Не сомневаюсь. Но все равно нет. — Но ты же берешь с собой МИИЗ? — вступил в разговор Дейл. миис рекомендовал включить группу Алексея Александровича, — ответил Андрей. — Интересно, в качестве кого? — Ей отведена роль психолога. Раньше мы и без него неплохо обходились». «Теперь ты имеешь возможность лично высказать все свои претензии Алексею Александровичу». Приглашающим жестом Андрей указал Дэллу на информационный экран. Кроме того, МИИС сама из Скедлмара, и она имеет полное право вернуться на родину. Подойдя к сервировочному столику, Андрей выдернул из холодильного контейнера бутылку пива, открыл ее и сделал три больших глотка прямо из горлышка. «Никто не желает присоединиться?» — спросил он со вкусом чмок, влажными губами. По бутылке пива взяли Шагоди, Кедиш и Эйх. Дождавшись, когда Андрей допьет свою бутылку, Дэл рискнул снова вернуться к теме, которую все остальные уже зачли закрытой. — Я думаю, мы все же можем найти какое-то компромиссное решение. — Предлагаю тебе на выбор два варианта, — сказал Андрей, открывая вторую бутылку. — первое. Ты отправляешься с нами в Кэдлмар, а Лайза остается в статусе. Второе. Наклонив бутылку, Андрей сделал из нее два больших глотка. Вы оба остаетесь здесь. дел разочарованно цокнул языком. А что? С невинным бюдом развел руками Кадиш. По-моему, справедливо. Андрей краем глаза посмотрел на Лайзу. Она по-прежнему стояла недалеко от двери и, в отличие от Дейла, не проявляла никаких признаков волнения или беспокойства. Она не надеялась, что Андрей изменит свое решение. Казалось, она просто чего-то ждала. И это ее спокойствие совсем не нравилось Андрею. Он не мог просто выставить Лайзу за дверь и в то же время считал невозможным продолжать разговор в ее присутствии. «Хочешь пиво?» – спросил Андрей у Дейла. «Нет». — угрюмо ответил тот. Андрей безразлично пожал плечами и, взяв бутылку за горлышко, присел на стул. — И чего мы теперь ждем? — спросил у него Эйх. — Мы ждем, когда Дейл проводит свою подружку, — ответил Андрей, внимательно изучая этикетку на бутылке. И снова прозвучал зуммер от двери. — Если это еще кто-то из желающих покинуть Кедлмар, — не оборачиваясь произнес Андрей. «Скажите им, что запись уже закончена». Но это были Гицеркус и Фаунг. «Топритень!» – поздоровался одновременно со всеми арктурианин. «Я вижу, наши ряды пополняются. И куда быстрее, чем хотелось бы», – ответил ему Андрей. «А почему так пессимистично? У нас на Арктуре говорят, если в теле участвует женщина, то удача тебе обязательно улыбнется». «Так кто на Арктуре?» – тяжело вздохнул Андрей. «У нас ситуация иная». «Так и женщин, как я вижу, у нас тоже две», — заметил Гицеркус. «И что с того?» «Следовательно, удача улыбнется нам тважды». «Твоими бы устами, Гицеркус!» Андрей безнадежно покачал головой. «Кедлмар сейчас не самое лучшее место для женщин». «Окончательное решение, конечно, принимать тебе». Сразу же, чтобы избежать дальнейших объяснений, предупредил Андрей Гицеркус. «Но если Лайза сама изъявит желание отправиться вместе с нами в кетлмар я бы не стал ей отказывать». «Почему?» – без особого интереса спросил Андрей. «Насколько мне известно, Лайза является единственным живым организмом, в котором сочетаются признаки, как и человека из реального мира» так и созданного запредельной реальностью форма. Гицеркус присел к столу и взял предложенную Эйхом бутылку пива. Я сам внимательно изучал Лайзу, находясь в Кедалмаре, а в статусе ознакомился с результатами обследований, проведенных местными специалистами. Самое удивительное заключается в том, что изменения, произошедшие с рукой Лайзы, не закреплены на генетическом уровне. Следовательно, «Можно предположить, что при определенных условиях возможен обратный процесс трансформации. Я полагаю, что в процессе трансформации задействована более древняя система памяти, нежели генетическая. Я слышал, что в свое время ты занимался молекулярной биологией». Андрей молча кивнул. «Тебе что-нибудь известно о биоэнергетической памяти, присущей всей клеточной структуре в целом?» «Нет» отрицательно качнул головой Андрей. «На земле совсем недавно начали заниматься изучением биоэнергетики живых клеток. И большинство опубликованных работ рассчитаны не столько на серьезную научную аудиторию, сколько на создание сиюминутной сенсации». «Понятно», – Гицеркус наполнил пивом стакан и сделал из него небольшой глоток. «В таком случае мне будет сложнее объяснить тебе суть моей идеи. Если говорить кон конкретно, коротко и схематично – на общетоступном языке, то, в соответствии с разрабатываемой мной теорией, запредельно реально способна каким-то образом почти мгновенно изменять биоэнергетический потенциал практически всех клеток, составляющих тот или иной живой организм, следствием чего является изменение как внешней формы организма, так и многих его функций грубо говоря клетка забывает какие именно функции она выполняла в организме прежде и начинает делать то к чему принуждает ее внешние воздействия поскольку у человека биоэнергетическая память клеток связана с функциями подсознания гораздо прочнее чем у ненаделленного разумом организма внешние изменения приводят и к изменению психики хотя возможно и прямо противоположная зависимость изменения подсознания гораздо прочнее Изменения психики под воздействием запретельной реальности ведут к деградации биоэнергетической памяти клеток, что, несомненно, влечет за собой изменение внешнего вида живого организма. «Скорее всего, оба эти механизма действуют взаимосвязано высказала свое мнение по данному вопросу МИИС. «Не исключено», — согласился Снеги Церкус. «Кстати, моя теория объясняет и то, Почему иноформы, созданные запредельной реальностью, не могут существовать без постоянного контакта с ней? Клетки организма, способные функционировать, только испытывая постоянное внешнее воздействие, оказавшись вне зоны распространения запредельной реальности, погибают прежде, чем успевают восстановиться их собственный биоэнергетический потенциал. И чем дольше организм находился под воздействием запредельной реальности, тем сложнее запустить обратный процесс – «Это не совсем те научные категории, с которыми я имел дело во время работы в институте», — сказал Андрей. «Но в целом я понял, что ты имеешь в виду. Я не могу понять только одного. Какое отношение имеет всё к этому твоему предложению включить Лайзу в состав экспедиции?» «Я заранее извиняюсь за то, что вынужден употреблять довольно жесткую и грубую научную терминологию в отношении столь прекрасной дамы». Приложив руки к груди, Гицеркус отвесил Лайзе галантный поклон. На что-то ответила улыбкой и легким наклоном головы. Но Лайза представляет собой уникальный объект исследования. Отлично, бодро кивнул Андрей. Вот пусть и занимаются исследователи в статусе. На мой взгляд, интерес представляет... Не столько сам по себе уникальный феномен совмещения в одном теле клеток с различными биоэнергетическими потенциалами, сколько то, как поведет себя данный организм в условиях запредельной реальности. Мягко, не пытаясь давить, а просто высказывая собственное мнение, возразил Андрею Артурианин. Извини, Гицеркус, но я должен напомнить тебе, что мы отправляемся в Кедломар не для того, чтобы проверять твои теории. «Просто выжить еще не означает победить», — все так же спокойно парировал Арктурианин. «А для того, чтобы победить запредельную реальность, нам необходимо в первую очередь понять, каким образом она изменяет привычную нам действительность». «Ты считаешь, что без Лайзы мы не сможем этого сделать?» — посмотрел в глаза Арктурианину Андрей. «Я считаю, что без ее участия в исследованиях сделать это будет куда труднее». Четко обозначил свою позицию гид-церкус. «Тебя устраивает роль подопытного кролика?» Взглянув на Лайзу, спросил Андрей. «Вполне», — коротко ответила девушка. «В таком случае ответь нечестно. Ради чего ты хочешь попасть в Кедлмар?» Задал последний вопрос Андрей. «Только не рассказывай мне сказку про внезапно вспыхнувшие сильные чувства». Лайза снова подняла вверх свою высохшую, покрытую блестящей коричневато-зеленую рукой кожу. «Мне нужна моя рука!» Медленно и раздельно, словно разговаривая с плохо слышащими, да еще к тому же и плохо понимающими людьми, произнесла она. «Понимаешь ты это? Моя рука, а не эта высохшая коряга!» «Тебе же предлагали новую руку!» — недоумевающе развел руками Андрей. — Ей нужна ее собственная рука, — объяснил Андрею Гицеркус. — И я могу ее понять. Я сам уже более месяца нахожусь в искусственном теле, и хотя не страдаю при этом, но временами испытываю нечто похожее на острые приступы ностальгии. — По мне так это похоже на паранойю, — недовольно буркнул Андрей. «А мне, в общем-то, все равно, в каком теле находиться», — подумав, пожал плечами Дейл. «Но ведь при этом я все равно остаюсь самим собой». «А я вообще И не понимаю, о чем идет речь», — сообщил всем присутствующим Кадиш. «Все люди по-разному переживают расставание с собственным телом», — сказал Гитцеркус. «В особенности, если расставаться приходится не на время, а навсегда». «Хорошо». Андрей звучно припечатал донышко пустой бутылки из-под пива к столу. «Гицеркус, вопрос к тебе. Поскольку после того, как мы вернемся в Сабадскую Цитадель...» «Если нам удастся добраться до Цитадели», — поправил Андрей Адейл. «Когда мы вернемся в Цитадель?» Андрей снова повторил свой собственный вариант фразы. «Вы с Фаунгом, скорее всего, будете работать отдельно от нашего отряда. Вам предстоит заниматься научными исследованиями, а нам – поиском пути к новым землям. Ты согласен включить Лайзу в свою группу со всеми вытекающими отсюда последствиями? О каких именно последствиях идет речь? – уточнил Арктурианин. – Ты полностью берешь на себя ответственность за ее жизнь, – объяснил Андрей, – и следишь за тем, чтобы она не встревала в то, чем ей заниматься не положено. Ну, в этом вопросе, как мне кажется, «Требуется взаимное согласие обеих сторон». Гицеркус задумчиво посмотрел на Лайзу. «Я согласна», — быстро кивнула девушка. Андрей направил указательный палец на Гицеркуса. «Та», — ответил на заданный ему вопрос артурянин «Будь добр, по полной форме», — улыбнулся, словно оскалился Андрей. «Я беру на себя ответственность за Лайзу и Фаунга на все время...» нашего пребывания в Кедалмаре», уверенно произнес Кицеркус. «Больше у меня вопросов нет». «Никому». Опершись руками о край стола, Андрей поднялся на ноги. «Теперь вы будете все только слушать и делать то, что я говорю. Я командир отряда, и все мои приказания, в какой бы форме они не были выражены, должны выполняться незамедлительно и беспрекословно». Развернувшись на каблуках, Андрей оказался лицом к лицу с делом Тебе я уже велел сменить лейтенантские нашивки на сержантские. В чем проблема? — Но мы же разговаривали, — растерянно посмотрел на Андрея дел За время нашего разговора ты произнес лишь пару фраз. Времени для того, чтобы поменять нашивки, у тебя было предостаточно. Даю тебе еще 10 минут. — Понял, лейтенант. Дальше Андрей повернулся к гицеркусу. «Тебе и Фаунгу тоже следует обзавестись такой же формой, как у всех. Только на этот раз вам придется обойтись нашивками рядовых». «Без проблем», — улыбнулся Арктурианин. «Так я даже буду спокойнее себя чувствовать». «То же самое касается и тебя», — указал Андрей на Лайзу. «Твои лейтенантские нашивки — сплошная фикция. Спороть немедленно». «И на что заменить?» — спросила Лайза. «Рядовой, милочка». Брови Андрея от возмущения взлетели едва ли не к середине лба. «Рядовой Лайза Брин! Я не имею права присваивать очередные воинские звания даже солдатам своего взвода, не говоря уж о совершенно посторонних людях, имеющих весьма отдаленное отношение к воинской службе вообще и к вооруженным силам Кедлмара в частности». В последнюю очередь Андрей обратил свой взгляд на сидевшую на чьей кровати МИИС. «Надеюсь, тебе и самой понятно». «Что придется сменить свой наряд?» — спросил он. «Тебе не нравится мой костюм?» — грудным голосом произнесла Меис. Откинувшись назад, она медленно провела рукой по обтянутому искусственной леопардовой шкуре бедру. «Дорогая моя!» — улыбнулся в ответ ей Андрей. «Мы не в кино про шпионов, и я до трех считать не буду. Ты вылетишь из этой комнаты...» даже несмотря на протекцию Алексея Александровича, к которому я отношусь с искренним уважением. Не нужно перегибать палку, лейтенант. Не поднимаясь с кровати, МИИС, тем не менее, снова приняла вертикальное положение. Надеюсь, что армейская форма будет мне к лицу. Андрей улыбнулся и хотел было повернуться к ней спиной. — Один момент, лейтенант абстрак окликнула его МИИС. — А как быть с моим воинским званием? — спросила она, когда Андрей снова посмотрел на нее. — Ты хочешь сказать, что ты служила в армии? — изобразил на лице удивление Андрей. — Нет. Но всем научным сотрудникам, работавшим в институте, располагавшимся в гиблом бару, в свое время были присвоены воинские звания. — И какое же звание у тебя? — Капитан. — Ты шутишь, — недобро прищурился Андрей. — Никаких шуток. С абсолютным серьезным видом покачала головой МИИЗ. «Если не веришь мне, можешь спросить у профессора Кармера. Сам он, между прочим, полковник». Не зная, что сказать, Андрей перекусил губу. МИИЗ вновь, наве намеренно или случайно, заставила качнуться почву под его ногами. «А какому роду войск вы были приписаны?» – поинтересовался между тем у МИИЗ Шагадди. — К внутренней страже, — ответила мисс, не подозревая, что совершает ужасную оплошность. — А вот это тебе говорить не стоило, — укоризненно покачал головой Андрей. — Внутреннюю стражу, выполняющую для пирамиды всю самую грязную работу, в кедалмаре не жалует. «Серьезно — Серьезно? — удивленно подняла бровь мисс. — А мне они казались совсем неплохими ребятами. — Возможно, что с дамами они умеют быть любезными. Криво усмехнулся Лантер. «Твое счастье, что ты не служила во внутренней страже, а только отчислилась в ее рядах», — мрачно произнес Эйх. «Ну, раз так, — развела руками Меис, значит, старшим офицером по-прежнему остается лейтенант Абстракт». «Благодарю вас». Андрей изобразил низкий поклон. «Все. На сегодня у меня никаких сообщений больше нет. Каждый может заниматься своими делами» если они у него, конечно, есть. Те, у кого отдел нет, могут допивать пиво». «А что насчет отправки в Кедлмар?» — задал вопрос Шагадди. «Что именно тебя интересует?» — уточнил Андрей. «Куда?» «На этот счет у меня пока нет информации», покачал головой Андрей. «Но все должны быть наготове Второй попытки у нас не будет. Все должно получиться с первого раза». «Кстати...» «Друзья мои, мы с Фаунгом пришли сегодня не с пустыми руками». Гицеркус выложил на стол, похожий на миниатюрный пистолет-пневмошприц, и две упаковки крошечных полупрозрачных ампул. Это универсальная антимикробная сыворотка, разработанная специально для условий Кедлмара. Вполне возможно, что под воздействием запредельной реальности полезнетворные микроорганизмы также претерпели определенные изменения – Но бесполезненная инъекция никому не повредит. Кроме того, у нас имеется несколько микрочипов с усилителями телепатических сигналов, которые я могу имплантировать тем, кто пожелает. Опять-таки, в условиях запредельной реальности они, скорее всего, будут бездействовать. Но если нам удастся добраться до незараженных территорий, то способность к телепатическому общению может оказаться весьма полезной. — Чего не смогла лишить меня запредельная реальность, так это моих телепатических способностей, — заметила МИИС. — У кого-нибудь есть возражения? — обратился Андрей к своим подчиненным. — Возражение непоследовательно. — Не последовало. — Можешь приступать к созданию суперменов, — предложил Андрей Гитцеркусу. — Где вам удалось все это раздобыть? — поинтересовался у Гитцеркуса Дейл. «Нам помог добрый призрак, опитающий в информационной сети статуса», — с улыбкой ответил Арктурианин. Воспользовавшись тем, что внимание всех присутствующих оказалось сконцентрированным на гитцеркусе и фаунге, которые на пару занялись прививками и вживлением микрочипов, Андрей подошел к кровати, на которой сидела МИИС. «Ну что?» — тихо спросил он, облокотившись на спинку кровати. «С чего это ты вдруг начала козырять своим капитанским званием?» «Мне нравится, когда у тебя по лицу проходит тень замешательства и недоумения», — улыбнулась Миз. «И все?» — недоверчиво прищурился Андрей. «А ты что же решил, что я собираюсь сместить тебя с командирской должности?» Миз усмехнулась, слегка качнув при этом головой. «Нет уж, Джак, придется тебе самому тащить этот воз». «Но не забывай при этом, что рядом с тобою друзья всегда готовы прийти на помощь. Обещаешь?» «Обещаю!» С серьезным видом кивнул Андрей. Присев на кровать рядом с мисс, он внимательно посмотрел на ее лицо, словно желая навсегда запомнить каждую ее черточку. «Что-то не так?» – растерялась МИИС. Руки ее автоматическим движением метнулись к волосам словно ей нужно было поправить прическу. «Все в порядке», — успокоил ее Андрей. «Я просто хотел представить себе, как ты выглядела прежде, до того, как стала иноформа». «Честно признаться, не помню». Улыбка на губах миис сделалась немного грустной. «У меня было служебное удостоверение с маленькой фотокарточкой. Я хранила его все те годы, что прожила в Гиблом Бару». — Но, получив новое тело, я выбросила его, даже не взглянув. Не хотелось вспоминать. — Какой смысл вспоминать то, что уже никогда не вернется? — И то верно, — согласился Андрей. — Ты устал? — голосом, совершенно не похожим на тот, каким она разговаривала прежде, — спросила миис На этот раз в нем присутствовала теплота, которую невозможно изобразить, не испытывая искреннего Расположение к человеку. Я бы не назвал то, что я чувствую, усталостью. Чуть прикрыв глаза, произнес Андрей. Он словно бы не отвечал на вопрос мисс а разговаривал сам с собой. Я чувствую себя, как старая заезженная пластинка, которую снова и снова ставят на диск проигрывателя, словно она может сыграть что-то новое. Это называется кризисом среднего возраста чрезвычайно серьезным видом выдала диагноз МИИС. «Да ну!» – удивленно посмотрел на нее Андрей. «А я думал, что это происходит как-то по-другому». «Насколько мне известно, единой схемы перехода через определенный возрастной барьер не существует. У всех это происходит по-разному». «И что же мне теперь делать?» «Думаю, ты уже сделал все, что от тебя требовалось» оценив прожитые годы ты смог принять решение которое скорее всего определит если не всю твою дальнейшую жизнь то значительную ее часть борьба за предельной реальностью тело ни одного года сколько сейчас человек находится в комнате задал неожиданный вопрос андрей немного удивленная мисс окинула помещение быстрым взглядом с тобой 11. — ответила она, закончив подсчет. «И ни одного из них я до конца не понимаю», — удрученно покачал головой Андрей. «Почему ты так считаешь?» «Потому что на месте любого из них я не стал бы мечтать о возвращении в Кедалмар, а без колебаний принял бы решение остаться в статусе». «Почему же ты сам так не поступил?» «Потому что я не на их месте, а на своем», — тяжело вздохнул Андрей а моя роль не дает мне права на выбор. «Это тебе так только кажется», — мисс поднял руку и ласково как мать провела ее по волосам Андрея. «На самом теле каждый из тех, кто отправляется вместе с тобой в Кедлмар, спрашивает себя и не может найти ответа на этот вопрос, почему ты так поступаешь». «Ты тоже когда-то спрашивала меня об этом?» — напомнил Андрей. «Верно», — улыбнулась Меис. «Но снова задавать вопрос я не стану. Я уже знаю ответ». «Серьезно? Может быть, поделишься своими знаниями?» Меис отрицательно покачала головой и снова провела ладонью по волосам Андрея. Наклонившись вперед, Андрей, словно бодливый теленок, ткнулся лбом в теплое плечо Меису. «Если снова раздаться звонок, и в комнату войдет кто-то еще из желающих отправиться в Кедлмарт, я останусь в статусе Глухо произнес он. «Честное слово, мисс!» «Не валяй, дурака!» Легко и непринужденно рассмеявшись, мисс похлопала лейтенанта по спине. «Ты уже сделал свой выбор?» В дверь все-таки позвонили. Но это был не очередной кандидат на участие в экспедиции, а комендант статуса Ватторг, пришедший сообщить, что все приготовления к отправке к Кедлмарксов домой завершены. Окно внепространственного перехода будет открыто ровно 32 часа по усредненному времени статуса.